Ночью они подошли к охранникам. Те, как и говорил Сергей, согласились их выпустить, но сперва один отвел Кирилла в сторонку и спросил, «Ты в курсе, что у с е р ё г и с головой? Того?» Парень кивнул. «Вообще-то он не первый раз гуляет, и ничего, всегда возвращался. Сталкер-то был первосортный до тех пор, пока... Но и сейчас Иваныч наш просил его не задерживать. Все полегче мужику, да и чего полезного, глядишь, сверху притащит?» «Только мало ли как обернется. В общем, если плохо ему там станет, постарайся дотащить обратно, а тут уж мы разберемся». На Кирилла вновь накатили сомнения, но Сергей так по-доброму говорил с ним, что обижать его отказом не хотелось. «Ну ничего, мы ведь совсем ненадолго», — подумал он, — «авось обойдется». Когда они вышли на площадь к памятнику павшим бойцам, Сергей уверенно указал направление, противоположное зоопарку. Двинулись вперед, стараясь держаться в тени домов, и вдруг наперерез метнулась крупная серая тень. Сталкер отреагировал мгновенно. Короткая очередь, и животное рухнуло на асфальт, суча с лапами. Кирилл махнул рукой. «Молодец! Я столбенел». Напарник наводил автомат на него самого. Неизвестно, что там замкнуло у него в мозгу, видно, он снова был на игре. Кирилл кинулся за угол, потом осторожно выглянул. Сталкер приближался с автоматом наперевес. Но не это привело парня в ужас. Вслед за ним странными прыжками двигалось существо в полтора раза выше человека. Больше всего оно напоминало «кенгуру». Толстые и мощные задние лапы, хвост. Была ли у зверя на животе сумка, Кирилл не разглядел, да и не пытался. Он вскинул автомат и дал длинную очередь, стараясь не задеть Сергея. Зверь заверещал, мотая зубастой лапой, рухнул на асфальт и забился в конвульсиях, суча задними лапами. Здоровенный коготь на одной из них лишь слегка задел сталкера, но этого оказалось довольно для того, чтобы играючи вспороть комбинезон на боку человека». хлынула кровь. Подбежав к раненому, Кирилл попытался зажать рану. Потом с трудом взвалил тело Сергея на плечи и, сгибаясь в три погибели на полусогнутых, потащил обратно ко входу в метро. С каждым новым шагом ему казалось, что к весу раненого добавляется минимум по килограмму. Кирилл изнемогал, задыхался, потом упал и, схватив тело за плечи, потащил его волоком, пятясь, благо уже было совсем недалеко. Когда на станции с Сергея сняли противогаз, лицо его было мертвенно-бледным. Но от прикосновения он пришел в сознание. Узнав Кирилла и попытавшись улыбнуться обескровленными губами, прошептал «Прости, брат, прости, что так вышло». Кириллу хотелось разрыдаться, но раненый уже отключился от действительности. «Наташа, Верочка!» «Наконец-то», — бормотал он, — «только пусть уберут эти чертовы софиты, а то светят в лицо! Совсем ослепили! Никогда у нас порядка не дождешься! Ни хрена организовать не умеют!» Это были его последние слова. Вот и встретился он со своими девочками, — пробормотал кто-то из охранников. Кирилл думал, что комендант оторвет ему голову, однако никто из жителей станции не сказал ему и слова в упрек. Даже Нюта глядела на него, как будто бы мягче, но только глядела, а потом молча повернулась и ушла в свою палатку.